«Как получилось, что все здесь обещают мне твое скорое появление?» — пишет она Александру. «Ты с ума сошел? Разве так можно? Ты что же хочешь, чтобы я немедленно уехала?» «Не мог бы ты приехать на день или на два попозже?» «Это очень просто. Остановись в той же гостинице, только не приходи в мою комнату. Пришли мне записочку, в которой будет сказано, где ты поселился». Повинуясь лишь своему инстинкту, Александр почтовой кареты выехал в Руан, снял номер в гостинице, послал условленную записочку. И вскоре сжимал в объятиях Мари Дарваль, которая оттерзавшего ее раскаяния стала еще прекраснее. И они снова, в который уже раз, охваченные преступным неистовством, обманули бедняжку Альфреда, продолжавшего тем временем слать неверной возлюбленной печальные и страстные письма. После трех дней любовной горячки Александр вернулся в Париж, чтобы разделить сыдой радость успеха Анжелы. Но еще до своей поездки в Руан он приметил в театре Гаоте молоденькую актрису по имени Эжени Суваш. Поскольку она совсем не выглядела строгой и неприступной, не устоял перед искушением и решил познакомиться с ней поближе. Театры представляют собой неисчерпаемый садок, полный хорошеньких, легкомысленных, искушенных и не таких уж глупеньких молоденьких девиц. Так зачем же искать себе женщин в других местах, если можно выбрать любую из этих прелестных служительниц драматического искусства? Однако закулисные сплетни распространяются с быстротой молнии. Вернувшись в январе 1834 года в Париж, Мари Дарваль узнала, что Александр вновь сошелся с Идой, поселил ее в своей новой квартире в доме 30 по Синей улице, и что он стал любовником Жени Суваж, посредственной актрисульки, играющей в мелодрамах роли наивных глупышек. С другой стороны, Альфред де Винди донимал Мари уличающими вопросами и обвинениями. Связанная контрактом, она должна была уехать в Бордо и играть там несколько стартаклей. Это обстоятельство ее вполне устраивало, поскольку она окончательно запуталась в чувствах, которые испытывала к двум мужчинам в своей жизни. Александр предложил сопровождать ее в этой поездке. Мари была настолько растеряна, что согласилась. 24 января 1834 года, в 6 часов вечера, почтовая карета увезла ее в Бордо. Александр, чтобы не возбуждать новых сплетен, не явился к отъезду кареты в Мессажери, а сел в нее на следующей станции. Три дня они нежно ворковали под носом у всех тех, кто завидовал Дюма, у которых была такая любовница, после чего Александр в одиночестве уехал обратно. В Париже в новой нарядной квартире на Синей улице ждала обиженная Ида. Несколько поцелуев, немного лживых заверений — и ее плохого настроения как не бывало. Она принялась играть роль безупречной хозяйки дома. Они наняли нового лакея Луи, сменившего прежнего Жозефа, который начал воровать слишком нагло, и еще одного секретаря Фонтена, в помощь Рускани, который жаловался на то, что завален работой и не справляется с ней. Несмотря на то, что все на первый взгляд было устроено как нельзя лучше, Дюма, казалось, выдохся и ничего не мог сочинить. Несколько новелл, посредственная пьеса «Венецианка», написанная в необъявленном соавторстве «Санисе Буржуа», и еще одна Екатерина Говард, представлявшая собой неуклюжую переделку в прозе незабываемой «Длинноволосый Эдит», созданной им в 1829 году. Критики оказались суровы, да и публика от них не отставала, Надо было как можно скорее прекратить это необъяснимое охлаждение. Тем временем в столицу, в свою очередь, вернулась и Мари-дорваль. Но пламя из той и с другой стороны угасло. Любовники решили расстаться. Отныне их будет связывать лишь нежная дружба. Ида, которая обо всем догадалась, тем не менее продолжала донимать Александра подозрениями и требованиями. Он жил в грозовой атмосфере, где приступы веселья сменялись нервными припадками, а поцелуи неизменно были с привкусом слез. Изо всех сил стараясь успокоить Иду и убедить ее в искренности своих чувств, он втайне самоотверженно помогал Мари Дарваль справиться с интригами, которые плели вокруг нее во французском театре под влиянием грозной мадемуазель Марс. С большим трудом он добился, чтобы возобновление Антони с Мари Дарваль в главной роли назначили на 28 апреля. День, казалось, был выбран удачно. Однако 13 апреля в Париже начались беспорядки, отголоски восстания в Лионе. И Национальная гвардия выступила не в меру энергично, разгоняя манифестантов. Не помешают ли эти выступления новому взлету Антони? Несомненно, — думал Александр, — нет худшего врага у литературы, чем политика. Достаточно писателю попытаться заявить о себе значительным произведением, как тут же ему начинают в этом препятствовать внешние события. Похоже на то, будто народ и правительство поочередно изощряются, вставляя палки в колеса всем тем, кто упорствует, стараясь добиться успеха во Франции. В понедельник утром Александра разбудил его сын, явившийся прямиком из своего пансиона. Он выглядел потрясенным и сжимал в руке свежий номер «Конституционель». Директор пансиона Проспер Губо, с которым Дюма когда-то сотрудничал, прислал мальчика вестником несчастья». Дело, по словам Губо, было более чем серьезное. Бросив беглый взгляд на первую страницу газеты, Александр мгновенно понял, какая опасность над ним нависла. Депутат и академик Антуан Же в злобной и извительной статье возмущался тем, что субсидия французскому театру увеличена до 200 тысяч франков в то самое время, когда там собираются ставить «Антони» – самое вызывающее непристойное произведение из всех, какие появились в эту эпоху непристойности.